Глава десятая. Нейт доводит нас до неприметной двери, через которую мы попадаем в длинный полутемный коридор, тускло освещенный редкими лампами, висящими под низким потолком на слишком большом расстоянии друг от друга. «Здесь есть электричество?» – удивленно спрашивает Дейзи. «Да», – подтверждает Нейт и поясняет. «Но бывает такое, что оно вырубается, хотя это случается крайне редко». Но все равно мы стараемся не включать много освещения или электроприборов одновременно. Одного взгляда на мужчину хватает, чтобы понять, что что-то не так. Возможно, это все из-за той крохотной стычки, что произошла у нас на глазах. А может, есть какая-то другая причина, о которой мы можем только догадываться. — Кто такой Ларс? — спрашиваю я в надежде отвлечь на это от мрачных мыслей. «Кто-то вроде нашего лидера», – пожав плечами, сообщает он. «У него настоящий талант по части распределения обязанностей между обитателями муравейника». «Муравейника?» – удивленно переспрашиваю я. «Да, так мы называем это место». На лице мужчины вновь появляется улыбка. «Скоро поймете, почему. Нам сюда». Нейт открывает дверь и щелкает выключателем на стене. Заходим следом за ним и оказываемся в просторном помещении с длинным прямоугольным столом, вокруг которого стоят разномастные стулья. От обычных пластиковых до обтянутых кожей крусящихся кресел. Строго говоря, стулья в помещении везде, не только вокруг стола, но и на нем самом, а также вдоль стен. Подождите здесь, мне нужно переговорить с Ларсом наедине, говорит Нейт. «Это не займет много времени. Хорошо?» «Хорошо», — соглашается за всех Эмерсон. Нейт покидает помещение, тихо прикрыв за собой дверь. Пару минут сохраняется тишина. Все разбредаемся, выбирая самые удобные сиденья. «Ты видела, куда мы приехали?» Первым делом спрашиваю у Дейзи, как только мы садимся за стол и кладем на свободное место свои рюкзаки. «Я заснула и все пропустила». — Мне удалось разглядеть что-то типа городской окраины, если я не ошибаюсь, — отвечает она, устало откинувшись на спинку стула и закинув ноги на соседний. — Мы проехали совсем немного, а потом заехали в какой-то подземный гараж. — Подземный? — удивляюсь я. — Получается, мы сейчас под землей? Внимательно оглядываюсь еще раз и только тут замечаю, что в комнате нет окон. Дейзи не успевает ответить, Кейлин ее опережает. Ну и что вы обо всем этом думаете? спрашивает она, приподняв брови и обводя рукой комнату. А что тут думать, хмуро говорит Эмерсон. Нед предупредит самого главного, что привез сюда лишние рты. Я не об этом, перебивает девушка, закатив глаза. Нас заперли в какой-то коморке. Раздраженно смотрю на Кейлин. В данный момент меня выводит из себя любое слово этой девушки. Нас никто не запирал, не скрывая раздражения, говорю я. Тебе-то откуда знать? Ее взгляд, направленный на меня, не более дружелюбный, чем мой. Поднимаюсь на ноги и быстро иду к двери, демонстративно распахиваю ее и едва не врезаюсь в высокого мужчину, стоящего на пороге. У него светлые, коротко стриженные волосы, и усы, которые притягивают к себе все внимание. Не успеваю ничего сказать, как из-за его плеча показывается Нейт, который удивленно смотрит на меня. «Лав?» Он вопросительно приподнимает брови, будто спрашивая, куда это я направилась. На секунду теряюсь и просто отступаю в сторону, пропуская мужчин в комнату, а затем возвращаясь к своему месту, бросив при этом убийственный взгляд на Кейлен. «Извините за эту задержку!» — с порога говорит, как я предполагаю, Ларс, одаривая нас скупой улыбкой. «Я бы пригласил вас в свой кабинет, если бы он у меня был, но, как говорится, что имеем. Поговорим здесь!» Мужчина внимательно оглядывает всех присутствующих. «Я же, в свою очередь, рассматриваю его!» Суровый, пристальный взгляд серых глаз, прическа и умение держаться выдают в нем военного — Он напоминает мне полковника Донована, хотя вообще не похож на того внешне. Я рассказал Ларсу, откуда вы сбежали, и кратко описал ваши способности, — сообщает Нейт. При упоминании способностей внутренне сжимаюсь. Эта тема до сих пор вызывает только неприятную горечь глубоко внутри. Откуда Нейт вообще узнал о способностях остальных? Видимо, я слишком много проспала. «Итак, — продолжает Ларс, как ни в чем не бывало, — если я правильно понимаю, вам нужно убежище, и мы готовы его предоставить, только вам придется учесть ряд условий. Ни один человек в нашем скромном содружестве не сидит без дела. Вам придется выбрать род занятий себе по интересам и приносить пользу обществу, а мы, в свою очередь, предоставим вам еду, одежду и крышу над головой». «Какого рода работу вы нам предлагаете?» — уточняет Эмерсон. Ларс и Нейт переглядываются, затем первый поясняет. «Вы можете пойти в патруль, который контролирует границы наших владений, и следить за тем, чтобы к нам не забредали психи, военные и не залетали случайные дроны. Также вы можете вступить в отряд охотников, где вас научат добывать дичь. Можно заняться выращиванием овощей и зелени, К слову говоря, там всегда не хватает лишних рук. А можете вступить в отряд Нейта или любой другой подобный, чтобы выезжать за пределы муравейника и добывать еду, одежду и прочее, необходимое для жизни. Нашему доктору Хиту всегда нужна помощь в медицинском отсеке, так что если есть желание, то он всегда рад ученикам. Это самые значимые занятия, но есть более мелкие, но не менее важные дела. К примеру, помощь в прачечной или на кухне. Вопросы есть? Нестроенным хором отвечаем, что вопросов нет. И действительно, пока все выглядит довольно просто. Нам предоставят жилье и еду, а взамен мы будем приносить какую-то пользу. Куда уж проще. «Отлично!» — удовлетворенно кивает Ларс. «Даю вам пару дней, чтобы осмотреться и решить, чем бы вам хотелось заняться. Нейт покажет вам тут все». «И да, чуть не забыл». Он делает небольшую паузу, чтобы еще раз обвести всех взглядом. Затем продолжает. «Я так понимаю, боевую подготовку ни один из вас не проходил». «Нет», — подтверждает Эмерсон, «но некоторые из нас несколько раз стреляли из оружия». «Некоторые? Он имеет в виду себя?» «Отлично», — Ларс выглядит довольным. «Потом покажете мне, на что вы способны». А те, кто не умеет стрелять, должны будет пройти краткую подготовку по стрельбе. Этого мне еще не хватало. Зачем это? Не выдерживая, все-таки спрашиваю я. Мужчина переводит на меня серьезный взгляд серых глаз. Без оружия лучше на поверхность не выходить. Слишком опасно. И я должен быть уверен, что никто случайно не подстрелит своего же. Еще вопросы? Ларс смотрит исключительно на меня. и я качаю головой. — Отлично. Через пару дней, когда вы определитесь с родом занятий, мы еще побеседуем по поводу ваших способностей. — А теперь отдыхайте. — Нейт, ты знаешь, что делать. Ларс коротко прощается и выходит из помещения. — Идем, покажу вам тут все, а потом вы сможете отдохнуть, — говорит Нейт, и первым выходит из комнаты. Подхватываем свои рюкзаки и следуем за ним. Шагаем по коридору, который довольно быстро заканчивается широкой дверью, выкрашенной белой краской. За ней оказывается огромное помещение с тремя длинными столами, а по трем стенам расположено множество белых дверей. На четвертой стене замечаю раздачу. Скорее всего, кухня тоже там. — Это столовая, — поясняет Нейт. Одновременно здесь могут находиться чуть больше сотни человек, поэтому прием пищи проходит в три захода. Когда вы будете есть, зависит от рода занятий, которые вы себе выберете. Пока ничего сложного, думаю я, внимательно оглядывая помещение. Масштабы поражают. Сколько же времени отнимает приготовление пищи для такого огромного количества людей? Теперь понятно, что имел в виду Ларс, когда говорил, что здесь всегда найдется работа. Вот, правда, готовить я не умею. С другой стороны, можно заниматься мелкими поручениями. Хотя нет, я бы хотела работу поближе к свежему воздуху. Хватит с меня подземелий. — Что это за двери? — спрашивает Эмерсон у Нейта. — Идем поближе, — зовет тот. Подходим к одной из стен, и я замечаю табличку на ближайшей двери. Нейт поясняет. «Как вы могли заметить, каждая дверь подписана. Это, к примеру, ведет к жилым помещениям. Проще говоря, там расположены спальни. За той дверью женские душевые, за следующей мужские, далее прачечные, затем склад с одеждой и обувью. Ближе к кухне расположены кладовые с продуктами, ну и так далее. Как вы поняли, из столовой можно попасть в любое помещение муравейника. Но это еще не все». В коридорах есть множество ответвлений, и из одного сектора можно быстро оказаться в другом, не заходя в столовую. Чтобы не заблудиться, на стенах есть указатели. Со временем разберетесь. От объяснений Нейта у меня гудит голова. Мы еще не вышли из столовой, а я уже запуталась. В первое время, наверное, буду искать нужное направление именно отсюда. Нейт скидывает руку и смотрит на часы. «Первая группа будет ужинать через сорок минут. Думаю, вы пока можете присоединиться к ним. А теперь идем, я покажу вам, где вы будете спать». Нейт распахивает дверь с надписью «Жилой сектор», и мы гуском тянемся за ним. Оказываемся в длинном коридоре, похожем на тот, по которому попали в столовую. Он такой же узкий, с низким потолком и скудным освещением. По пути замечаем несколько ответвлений, но идем все время прямо. На стенах краской нарисованы стрелки, а внизу надписи, указывающие направление. «Нейт!» — догоняя мужчину. Он вопросительно приподнимает брови. «А это умно подписывать все. Просто если сюда проникнут военные, они легко найдут то, что их заинтересует». «Разумное замечание», — говорит он с уверенностью в голосе. «Но военные не смогут сюда проникнуть. Наш патруль не позволит». не переживай на этот счет. Ладно, раз он так уверен в людях, с которыми живет здесь бок о бок, значит, и мне придется довериться им. «Мы ведь сейчас под городом?» – спрашивает Джейден. «Да», – подтверждает Нейт и добавляет. «Понадобилось несколько лет, чтобы обустроить эту систему тоннелей, провести сюда водоснабжение и вообще сделать все здесь пригодным для жизни». «А почему нельзя жить в домах на поверхности?» — спрашивает Дейзи. — Слишком приметно, — качает головой Нейт. — Невозможно сделать так, чтобы три сотни людей соблюдали секретность, и ни один из них не попал в поле зрения дронов, которые иногда пролетают над городом. — А как же те, кто работает на поверхности? — интересуюсь я. — Ларс ведь что-то говорил про выращивание овощей? — О, наш огород не совсем обычный, — с улыбкой отвечает Нейт. Тут надо увидеть собственными глазами. Сворачиваем направо и оказываемся в просторном помещении с множеством дверей, на которых черной краской небрежно написаны цифры от единицы и далее. «Вот здесь мы и живем», — сообщает Нейт, и идет вглубь помещения, жестом увлекая нас за собой. «Это первый сектор. Все комнаты в нем уже заняты, поэтому вам придется расположиться в дальних». «У вас нет разделения на мужское и женское жилье?» — с любопытством спрашивает Кейлин. «Как правило, девушки живут с девушками, парни — с парнями. Исключения составляют семейные пары, но у них и комнаты побольше. Преодолеваем помещение, в котором оказывается около двадцати дверей. Вход находится прямо против той, через которую мы вошли. Проходим прямо, оказываемся в еще одном коридоре и идем дальше». Коридор не очень длинный, но имеет несколько ответвлений, и когда мы полностью его преодолеваем, то выходим в помещение, идентичное первому. Здесь тоже около двадцати комнат. Так происходит еще два раза. Наконец, Нейд останавливается возле двери с номером 81. Отсюда начинаются свободные комнаты. Конечно, вы можете занять любую, но если у нас появятся еще новички, к вам могут заселиться незнакомцы. Вообще, комната рассчитана на четверых, и вы как раз можете занять две соседние. Он открывает дверь и щелкает выключателем на стене, и мы заглядываем внутрь. Комната, оказывается, больше, чем я могла бы предположить, и она заполнена разномастной мебелью. Три кровати, стоящие вдоль разных стен, рядом с каждой шкаф или комод. Есть диван, пара кресел и столик. На полу лежит большой круглый ковер. «Откуда все это?» – удивляется Дейзи, в то время как я продолжаю разглядывать обстановку. «Я привыкла жить одна в собственной маленькой тюрьме, а здесь у меня будут соседи. Непривычно, но, думаю, я справлюсь». «Над нами город, не забыла?» – Нейт указывает пальцем в потолок. «Мебель мы взяли в квартирах наверху, все равно там она никому не нужна, а нам пригодится». Пару минут мы осматриваемся и выбираем кровати. Парни в это время уходят в соседнюю комнату. Нейт остается с нами. Стоя на пороге и прислонившись плечом к косяку, мужчина наблюдает за нашими передвижениями. «Можете оставить здесь свои вещи. Я провожу вас на склад, где можно взять постельные принадлежности, полотенца и одежду, если она вам нужна». Первый оставляю рюкзак на выбранной кровати, Все равно в нем нет ничего ценного, кроме остатков еды и воды. Выхожу из комнаты вслед за Нейтом и заглядываю к парням. Их комната по размерам такая же, как наша, только мебель другая, два дивана, две кровати, три больших комода и огромный шкаф. У одной из стен небольшой столик и пара стульев. Нейт повторяет предложение про склад, и мы покидаем комнаты. Возвращаемся назад. а потом сворачиваем в одно из ответвлений в ближайшем коридоре. «Здесь заблудиться можно», — рассуждаю я вслух. «Со временем привыкнете, выжимает плечами Нейт. «Тем более везде есть указатели. И пару дней я везде буду ходить с вами, чтобы показывать вам все остальное и помочь с выбором подходящего вида деятельности». Склад оказывается большим помещением с ровными рядами стеллажей, над которыми висят таблички с указанием, что где лежит. Это помогает быстро взять все необходимое, в том числе и одежду, которой здесь оказывается довольно много. Я без труда нахожу все нужного мне размера. Затем ней провожает нас обратно в комнаты, а потом и на ужин. Когда мы оказываемся в столовой... Там уже собралась добрая сотня человек, и все с любопытством пялятся на нас. И Нейт то и дело останавливается, чтобы представить нас своим друзьям. Когда мы, наконец, садимся за стол, я не чувствую ног от усталости. Ближе к концу ужина к нашему краю стола подходит высокая загорелая женщина лет тридцати пяти с длинными светлыми волосами, скрученными в узел на затылке. Мы проходили мимо нее, — Нейт даже знакомил нас, и, если я не ошибаюсь, ее зовут Мелани. — Нейт, — произносит она с улыбкой, — не успела спросить, привезли ли вы то, что я просила? А то вы так неожиданно и рано вернулись. — Да, — мужчина улыбается ей в ответ и поднимается с места. Мелани оказывается немногим ниже него. — Мы нашли семена, которые тебе были нужны. Думаю, их уже должны были отнести на склад. — отлично спасибо кажется она действительно рада мело не поворачивается к нам искренне тепло улыбается. Ну увидимся надеюсь кто-нибудь из вас захочет работать со мной. А где ты работаешь? с интересом спрашивает кейлен Развожу овощи зелени травы я кто-то типа заведующий по огороду женщина смеется и сразу становится понятно, что ей нравится то что она делает. А вот улыбка Келлен настолько искусственная, что говорит о том, что она не считает это занятие привлекательным. Мело не уходят, Мы уносим посуду обратно на раздачу. — Ну что? — спрашивает Нейт. — Еще экскурсия? Или предпочтете отдохнуть и продолжим завтра? Переглядываемся и единогласно решаем, что сегодня мы заслужили отдых. Нейт провожает нас в комнаты, по пути показав, как быстро найти душ и туалет, а затем уходят. Уже вечером, помывшись и переодевшись чистое, лежу на своей новой кровати и смотрю в потолок. «Поверить в это не могу», — голос Келлен врывается в мои мысли. Она садится на свою кровать и укрывает ноги одеялом. «О чем ты?» — Дейзи озвучивает вопрос, возникший в моей голове. «Мы сбежали из лаборатории под землей, чтобы снова начать жить под землей». «Улавливаете суть иронии?» «Зато мы в безопасности», — говорю я тихо, ощущая ужасную усталость. Очень в этом сомневаюсь», — фыркает Кейлин, отворачивается и укрывается одеялом с головой. Переглядываемся с Дейзи и одновременно тяжело вздыхаем, улыбаемся друг другу, осознавая, что мы по-прежнему на одной волне. «Все будет хорошо», — говорит она, сверкая глазами от предвкушения. Новая жизнь только начинается. Нас научат, как постоять за себя и дадут интересные занятия. Я уже знаю, что хочу делать. И что же? Спрашиваю с некоторой долей опаски. Кажется, я даже знаю, что выберет подруга. Хочу быть как Сейдж, заявляет она, и я подавляю вздох. Ну вот, я оказалась права. Пойду в патруль, в разведку или чем там они занимаются. Дейзи еще долго с энтузиазмом размышляет на эту тему, а я, как хорошая подруга, поддакиваю и улыбаюсь. Сама я не имею ни малейшего желания бегать с оружием наперевес по опасной территории, на которой есть огромная вероятность встретить психов или военных. Хочу спокойной жизни, безопасности, и я очень надеюсь, что мое желание исполнится.